Житие святого отца нашего Тредифилия, епископа Левкусейского. Уроженец Константинополя, святой Тредифилий внешнее образование получил в Берите. Учителем же благочестия он имел святого Спиридона, епископа Тримифунского. Святой Трифилий самим Господом был предызбран и предуказан во епископа. Еще не облечённый этим великим званием, он был явлен в ведении царю Констанцию как уже архиерей о чем житие святого Спиридона сообщает следующее. По смерти Константина Великого власть над греко-римским государством перешла к его сыновьям. причем после раздела старший из них по имени Констанций получил в управление Восток. Однажды ему пришлось посетить Антиохию, и здесь он неожиданно захворал настолько тяжело, что болезнь не поддавалась усилиям врачей. Когда оставив надежду на последних, больной царь обратился с молитвой к Богу, исцеляющему тела и души. Он усердно просил его об исцелении, и вот во сне видит ангела, который показывает ему целый сон святителей, а среди них двух, выделявшихся из рядов прочих, как бы в качестве их вождей и начальников. При этом ангел сказал царю, что они только и могут дать ему избавление от болезни. Пробудившись и обдумывая видение, царь не узнавал, кто именно были являющиеся ему епископы. И действительно, как мог он узнать тех, имена коих и места рождения ему были неизвестны, особенно если принять во внимание, что один из показанных ему в епископском сане еще не был епископом и лишь имел сделаться им. Долго недоумевал царь и наконец пришел к такому благому решению. Собрав к себе епископов из всех окрестных городов, он пытался найти среди тех двух, которые были показаны ему в видении, и не находил. Тогда царь призвал многих епископов и уже из более отдаленных стран, но и среди них не обретались нужные ему лица. После этого он разослал указ по всем областям своей империи, повелевая собраться к нему населявшим ее епископом. Такое повеление или лучше сказать просьба царя пришло и в кипрские пределы к Спиридону Римфунскому, которому Богом было открыто о всем, происшедшем с царем. Собравшись, святой Спиридон отправился к царю, взяв с собой и ученика своего Трифилия, с которым он был явлен царю в видении. Святой Трифилий, как уже замечено, еще не был епископом. Достигнув Антиохии, путники пошли к царю. Святой Спиридон был бедно одет, в руках имел финиковый жезл, а на голове самую простую, почти нищенскую митру. На груди у него висел глиняный сосуд, в котором по обычаю жителей Иерусалима он носил елей от святого креста. Поэтому, когда он входил в палаты царя, один из дворцовых слуг, приняв святого епископа за обычного нищего, не только смеялся над ним, не дозволяя идти далее, но даже ударил его по щеке. Будучи незлобив, святой Спиридон, исполняя повеление Господне, подставил ударившему и другую ланиту. Последний, уразумев, что перед ним стоит епископ, понял свое согрешение и смиренно просил прощения, которое и получил. Только что святой Спиридон вошел к царю, как тот узнал его, припомнив бывшее ему видение. Встав со своего места, царь подошел и поклонился рабу Божию и просил епископа со слезами, чтобы он помолился Господу об исцелении от болезни. Угодник Божий прикоснулся к голове царя, и последний тот час стал здоров, радуясь своему исцелению, дарованному Господом по молитвам святого. Царь оказывал святителю великое уважение и весь тот день провел с ним веселье, угощая доброго врача своего. Святой же Трефилий сильно дивился славе царской, красоте палат, величественному виду сидящего царя, которому предстоят вельможи пышным одеждам одеждах слуг и прочему богатому и необычайному обиходу дворцовой жизни. Заметив это, святой Спиридон сказал своему ученику: "Что удивляешься, брат? Разве гордости слава царская делает царя праведнее более прочих христиан?" Разве царь не одинаково умирает с последним нищим и предаётся, как он земле? Разве он не вместе со всеми предстанет нелицеприятному и страшному судьи? Что же ты временное почитаешь как вечное и ничтожное делаешь предметом удивления в то время, как следует стремиться к невещественному и вечному и любить одну только незыблемую небесную славу? Потом, спустя немного времени, святой Трифилий был поставлен епископом города Левкусии на Кипрском острове. Но и будучи епископом, он не прерывал общения со своим отцом и учителем, святым Спиридоном. Святой Трифилий ради своей душевной пользы часто навещал его, как это видно из следующего. Однажды святой Спиридон шел из Тримуфута в город Кирину. Его сопровождал при этом и святой епископ Трифилий. Когда они, проходя Горой Пентедактил вышли на место, называвшееся Паримна. При красоте природы место это изобиливало садами и виноградниками. Святой Трифилий, восхищенный окружавшей его природой, захотел и сам быть владетелем какого-либо виноградника в Паримне. Он долго обдумывал в душе своей, как бы осуществить свое желание. Не утаилось это от прозорливых очей святого 스пиридона, проникая духом в мысли своего ученика, он сказал: "Зачем, трифилий, ты непрестанно помышляешь о предметах суетных, желая получить поля и виноградники, которые в действительности не имеют никакой цены, и обольщают сердца человеческие призрачной стоимостью. Мы имеем неотъемлемое достояние на небе, храмину нерукотворную. Её ищи". Пока же наслаждайся в богомыслии небесными благами, которые не переходят от одного к другому, но навсегда остаются у того, кто сделается их обладателем. Такого рода наставления приносили великую пользу душе святого Трифилия, Так что впоследствии он по жизни своей сделался подобно апостолу Павлу, избранным сосудом Христовым, исполненным ни божественных дарований. Греческие историки Никифор и Созомин сообщают, кроме того, еще следующее, как о Святом Трифилии, как так и о Святом Спиридоне. Однажды по нуждам церкви на Кипре происходило собрание всех епископов острова. На этом собрании присутствовали Святой Спиридон и Святой Трифилий. Муж сведущий и книжный ибо в юности, он много времени учился в Берите. Поэтому отцы собора просили святого Трифилия, чтобы он произнес в церкви поучение к народу. Во время проповеди ему нужно было привести слова Христовы, обращенные к расслабленному и записанные святым евангелистом Марком. Встань и возьми одыр твой. Причем святой Трифилий изменил буквальное изречение евангельское, назвал одыр ложем. Встань и возьми ложе твое». Святой Спиридон, не вынося изменения слов христовых, сказал Трифилию, "Неужели ты лучше сказавшего одр, что стыдишься слова его?" Вслед за этим он открыто пред всеми покинул храм, и ничего не было предосудительного в этом поступке святого Спиридона. будучи человеком не он своим обличением пристыдил Трифилия, гордившегося своим красноречием, научил его смиренно мудрости и кротости. Святой Трифилий своей жизнью угодил Богу, как свидетельствуют об этом богослужебные песнопения, составленные в честь его церковью. В них утверждается, что святой Трифилий имел душу милостивую, чистый помысл, незлобивое сердце и правую веру, любовь нелицемерную, выдающиеся подвиги девства, благодатных и покаянных слез и пощения, удивившего бесплотных, что обход окрестной страны обу Он учением Христовым, как лучами солнца, просвещал потемненных грехами. Упавши в любви и правде свою паству, он отошел отсюда, дабы там на небе в сонме иерархов предстоять Христу, Спасителю нашему. Ему же слава во веки. Аминь.